Глава 37. Притихнув, Петя словно другим человеком становится. Девушка, с любопытством выглядывающая из-за плеча своего брата, совершенно не похожа на ту колку и льдышку, какой она казалась, и мы вместе, втроем, вливаемся в живой ручей, пробивающий себе путь в рыночной толчее. Мы выбрали один из лоскутов для простых смертных — Здесь нет тихой торговли, как в темно-зеленом квартале, где обитает мастер Дал. Здесь нет заоблачной роскоши, которую я увидела в башне. Здесь самый обычный рынок с легким колоритом восточного базара. Тесно, шумно, торговцы выставляют всякую всячину. Один продает сухие краски, его сосед тарелки, а сразу за ними торговец орехами угощают всех желающих. Снуют латочники продающий часть с бубликами. Спорят музыкальные инструменты, отчего мелодии сбиваются в какофонию. Кто-то громко и с удовольствием ругается, кто-то пытается сбить цену, кто-то ищет фофовые бульки, что бы это ни значило. «Шёлк! Эльфийский шёлк! Для прекрасной юной особы!» зазывает торговец, но мы проходим мимо, и он не пытается ни догнать нас, ни крикнуть вслед что-нибудь обидное. «Жареные бобы! Жареные бобы! Кулек по медяшке!» «Шпильки из кости северного вайва! Прекрасная госпожа, шпилька как нельзя лучше украсит ваши волосы! Примерьте, только попробуйте и убедитесь сами!» Я на призывы реагирую не больше, чем на фон. А вот Бетти заглядывает Гароту в глаза, и он останавливается. Торговец тут же выставляет квадратное зеркало — Щербата улыбается и раскладывает обещанные шпильки. Однотонные, простенькие, непонятно из чего сделанные и щедро залитые лаком. Не вижу ничего интересного. Бетти примеряет первую попавшуюся, заглядывает в зеркало и тут же оборачивается. «Мне идет? Можно эту?» «Можно», — соглашается Гарретт. «А вы, несравненная госпожа, неужели не взглянете?» «Дани», — подталкивает Гарретт. Пожав плечами, я выбираю черную шпильку с круглым навершением, закалываю. В зеркале мое отражение. Ха, теперь понимаю, почему Бетти вцепилась в шпильку. В зеркале я вижу себя посвежевшей, похорошевшей, Стомной улыбкой и лисьим взглядом. Я вынимаю шпильку, и отражение меняется. Красота пропадает, взгляд у отражения становится уныло отталкивающим. Бетти! Я возвращаю шпильку в волосы. Как думаешь, мне идет? Тебя и близко не украшает так, как меня. Она все же допускает колкость, натуру не сдержать. А теперь посмотри на мое отражение в зеркале. Поняла? Бетти задумывается. Судя по выражению ее лица, выводы она сделает правильные. «Госпожа!» — скидывается торговец. «Сами не берете? Не берите! Но зачем мешать? У меня, чтоб вы знали, дети дома голодные, ждут, когда я хоть краюху хлеба принесу!» Голодным торговец не выглядит. Спорить я с ним не хочу. «Дети голодные? Тогда продай мне зеркало», — предлагаю я. «Зачем оно мне? Толком сама не знаю. Подарить Бетти на свадьбу». «Не продается, отрезает торговец. «Видимо, зачаровать стекло не так-то просто. Бетти уже потеряла интерес к шпилькам, и мы идем дальше. Но недалеко». «Гаррет, смотри!» Восклицает она и, отпустив руку, ныряет в самую толпу. А если потеряется? Я приспускаю следом. Вот же... Хочется обозвать девицу идиоткой, но я понимаю, что Бетти сейчас ведет себя как ребенок. Вряд ли у нее есть опыт ходить по рынкам. Кроме того, упомянутого Гаротом детского побегу на ярмарку. К счастью, Бетти не сбегает далеко. Она всего лишь увидела лавочку торговца животными. Пушистые очаровашки всех видов и мастей сидят по тесным клеткам, выстроенным рядами на полках. И зрелище на мой вкус довольно жалкое. Тот случай, когда я бы с чистой совестью настучала зоозащитникам и полиции. Но тут базар, и про санитарные нормы никто не слышал. Впрочем, присмотревшись к животным, я с некоторым удивлением признаю, что несчастливыми заморошами они не выглядят. Мех пушится, глаза блестят любопытством. Зверек в ближайшей клетке, помесь кота и кролика, и вовсе призывно заурчал, шевелит длинным ухом с кисточкой и выгибает спину коромыслом. «Какая прелесть!» — выдыхает Бетти. Взгляд у нее влюбленный. «Госпожа, добро пожаловать. Лучшие фамильяры у дяди Тониса, все знают». «Фамильяры?» — уточняю я. «Конечно, госпожа». Я оглядываюсь на Гаррета, и муж, наклонившись, поясняет. Я о фамильярах только в детстве слышал. В сказках у магов всегда были волшебные спутники. О фамильярах я читал вчера, но вживую я никогда не сталкивался. В чем я уверена? Так это в том, что лучших фамильяров просто так на базаре не продают. Точно так же как не купить, например, платформу терраформирования. «Можно!» — просит Бетти. И я впервые в ее голосе слышу нотки мольбы. Мур! отвечает приглянувшийся ей питомец. «Отличный выбор, госпожа! Очень редко, когда связь устанавливается с первого взгляда. Вам действительно повезло». «Я читал?» — продолжает Гаррет что фамильяры, с одной стороны, дают на мага очень большую нагрузку. Проще говоря, они постоянно пьют энергию. «Милые паразиты», — хмыкаю я. «Нет. Точнее, если маг переоценит свой талант, то, может быть, выпьет досуха. За ошибку придется заплатить жизнью. Но если ты тянешь фамильяра, то благодаря его постоянному воздействию можно очень быстро усилиться». Некоторые со временем берут второго, а потом и третьего фамильяра. Не видела у демонов фамильяров? Не видела? Уверена, Даня. Хм, ты о священных птицах? Да, только связь у них с ветвью рода. Я еще раз окидываю взглядом сидящих по клеточкам зверей. Все милые, но ни один не цепляет, как с Бетти и ее взаимным восторгом, У меня не случается. Кота-кроль так и вьется у самой решетки и на каждом повороте упрямо пинает лапой дверцу. Гарет! просит Бетти. «Ей не повредит?» — шепотом уточняю я. «И как отнесется жених?» «Ни у кого из демонов, личных фамильяров я точно не видела». «Не знаю». Пока мы перешептываемся, торговец окучивает Бетти и о нас очень глупом, какое бывает только у первой, самой острой и неопытной влюбленности, выражением лица, кивает. Я понимаю, что если отказать, будет обида на всю оставшуюся жизнь. Наверное, самым лучшим решением будет купить Бетти Фамильяра, но принести его в клетки и до привязки показать целительнице. Только вот Бетти вдруг протягивает руку, и кота король тотчас высовывает между прутьями лапу. Выпустив коготок, он колет ее в подушечку указательного пальца. Выступившая капля крови попадает на коготь, и Кота-кроль, втянув лапу обратно, слизывает кровь. «Бэт!» — восклицаем мы с Гаратом Хором, но слишком поздно. Мурри! облизывается Кота-кроль. На новоявленную хозяйку он смотрит с преданным обожанием, как на богиню. На меня бы кто так посмотрел. Когда он переводит красные бусинки глаз на нас, выражение его морды меняется. Кото кроль издает рык, переходящий в свистящее шипение. «Они свои, не надо!» — улыбается Бетти, хотя заметно, что рычание пушистика на нас доставило ей мстительное удовольствие. Кроль тотчас замолкает. «Бетти в порядке?» — шепотом уточняю я. На мой взгляд, Бетти даже не дрогнула, когда устанавливалась связь. Может, фамильяр слишком слабый, чтобы навредить? Все же он рыночный. Хорошо бы, если бы он действительно оказался слабым. Срочно к целителю. Да, конечно, киваю я, едва начавшаяся прогулка завершена. Если бы Бетти хотела ее испортить, способ лучше трудно придумать. Господа! вмешивается торговец. «Произошла привязка? Зачем же юная госпожа предложила фамильяру свою кровь?» Тон наиграно растерянный. «Лично я думаю, что Бетти хотела погладить понравившегося пушистика и уж точно не собиралась устанавливать магическую связь. Рисковать с собой она бы точно не стала. Но вышло, что вышло. И по факту торговец прав. Именно Бетти спровоцировала привязку» по собственной инициативе, протянув руку. «А значит...» «Он мой?» — зачарованно уточняет Бетти. «Да, госпожа!» И мы снова не успеваем ее остановить. Бетти откидывает задвижку, дверца распахивается, и кроль молниеносным прыжком переносится Бетти на плечо. Она радостно взвизгивает от радостного испуга и немедленно запускает пальцы в белый мех. Мне остается лишь тяжело вздохнуть. «Ой, а это кто?» спрашивает Бетти, заметив кого-то еще в глубине лавки. «Госпожа, больше одного за раз нельзя», предупреждает торговец и, шагнув в сторону, заслоняет заинтересовавшую ее клетку. «Ну да, если вместо покупательницы он получит выпитое досухо тело, то кто ему заплатит?» Скорее сам с головой расстанется. Я не себе, сестрам, а не близняшки, поясняет она. Бетти. Гарри пытается остановить, но Бетти слышать не желает. Их тоже, решительно указывает она продавцу, и лишь тогда оборачивается. Гаред, пожалуйста! Тебе для Гэби жалко? Или для Мими? Какая дешевая манипуляция! Выбирай, дорогой брат, которую сестер хочешь обидеть. Ага. Наверное, крутись Бетти в столичном серпентарии с юности. Выросла бы королевской коброй. А сейчас она больше на безобидного ужика похожа. Вроде бы кусает больно, но совершенно бесполезно. Только раздражение и аллергию вызывает. А как долго фамильяры могут оставаться без привязки? Уточняю я. Можно ведь купить и не привязывать, правильно? «Если вы будете поддерживать их кристаллами, то в теории бесконечно долго», — кивает торговец. «Некоторые покупают фамильяров на будущее. Можно взглянуть поближе?» «Кого там Бетти высмотрела?» «Я понимаю, что мы тратим время, что Бетти из-за ее поспешности в любой момент может стать плохо. Вдруг, пока, новообретенный фамильяр берет по капле». И только то, что Бетти отдает без вреда для себя, а через минуту начнет высушивать. Торговец улыбается и снимает с стеллажа клетку с парой белоснежных хорьков. Я смотрю на них и понимаю, что мы их берем. Совершенно не обязательно, что хорьков получат Гэби и Мими. А вдруг умильные зверьки подойдут нам с гаротом Хорьками я их называю по внешнему сходству со знакомыми мне животными. Так бы и погладила. Что? Кто-то балуется дурманищими чарами? Холодно спрашиваю я и резко отпускаю руку. Госпожа, вы о чем? Заискивающий лебезит торговец, но глаза у него начинают бегать, и улыбка натянута до ушей. Я наведенном желании сунуть руку в клетке Гаред! Пригласи, пожалуйста, стражу. Торговец меняется в лице, кожа приобретает зеленоватый оттенок в самом буквальном смысле и выдает, что торговец явно не человеческих кровей. Какой он расы мне без разницы. А вот его нечистоплотность в делах? Госпожа! Господин! Машет он руками, и между пальцами мне мерещутся то появляющиеся, то исчезающие перепонки. Зачем же сразу беспокоить стражу? Никакого дурмана, клянусь. Толика гламура, да и то самую малость распылил. Признаюсь, каюсь. И отдам всех трех фамильяров всего за двенадцать золотых. Только не надо стражу. За сколько? Демонстративно кривляюсь я. Да чтобы я не приглашала стражу, вы, любезнейший, в нагрузку к трем фамильярам, Должны еще сотку золотых отсыпать. Сотку? Уж больно круто ломите, госпожа. Ежели я сотку вам отдам, прямой мне путь в долговую тюрьму. А фамильяров кто будет кормить? Так и просидят в этих тесных клетушках, несчастные, пока не помрут с голоду. Всех троих только ради вас, госпожа, отдам за десять. Фамильяры не умирают, — возражает Гарретт. Развоплотятся? Угодливо поправляется торговец. Девять золотых. Меньше никак. Гаррет медлит. Я не ориентируюсь в ценах, поэтому не знаю, сколько такие фамильяры должны стоить. И правильно ли я поступаю, что торгуюсь, а не зову стражей, как грозилось? Гламур, судя по его эффекту, точно не то средство, которым можно разбрасываться как озвежителем воздуха. Уж лучше показать всех трех фамильяров целителям. Важнее всего убедиться, что здоровью Бетти ничего не угрожает. «Хм. Девять золотых», — упирается торговец. «И я, кроме фамильяров, отдаю не только их клетки но и запас корма на 10 дней». Фью тю -фью — впервые высказываются хорьки. «Они что, пытаются кокетничать и строить мне глазки?» «Эффект гламура я вроде бы стряхнула» но хорьки по-прежнему кажутся милахами, как бы и затискало. Хорошо, но на таких условиях пусть будет 9 золотых, соглашается Гаррет. Он расплачивается. Местную валюту мне помогла поменять Леди Вея. В счет слез солнца, разумеется. Благодарствую. Получив монеты, торговец кланяется. Мы переплатили в три, дорога? Возвращаемся. Гаррет берет Бетти под руку, в другую руку клетку с хорьками и прицепленную к ней снизу пустую клетку кота-кроля, так и оставшегося топтать плечи хозяйки. Зато в его клетку отправляются мешочки с мелкими кристалликами, которые следует отсыпать хорькам дважды в день по полгорсточки на каждого. «Надо возвращаться, но...» «В этот раз подвожу я». Слева раздается зычный возглас. «Диковинки из дальних миров! Диковинки из Пангеи!» «Разве это не одно из названий Земли?» Я устремляюсь на голос раньше, чем осознаю, что творю. Благо лавка диковинок недалеко, буквально через пару торговых павильонов от лавки торговца фамильярами. «Да кричит Гаррет мне вслед.